Глава четырнадцатая. Встреча. С заклинаниями провозился около часа и потратил довольно приличную сумму денег. Если кинжал тьмы стоил тридцать тысяч кредитов, то за возможность пользоваться заклинаниями, открывшимися на пятнадцатом уровне персонажа, пришлось выложить уже по сто тысяч. Прежде всего открыл улучшенный стихийный щит и прокачал его до четвертого уровня. Название «Улучшенный стихийный щит» — 15. Уровень — 4. Дальнейший рост заклинания заблокирован до достижения 19 уровня. Для вашего аккаунта рост возможен только при вложении свободного очка заклинаний. Для открытия возможности прокачки заклинания своими силами приобретите премиум аккаунт. Поглощение урона — 1600 единиц любого урона, плюс 400 на следующем уровне — Требование маны – 1000 плюс 300 на следующем уровне. Время каста – 30 секунд, минус 1 секунда на следующем уровне. Перезарядка – 20 минут, плюс 1 минута на следующем уровне. Требование – 15 уровень персонажа. По своим текущим возможностям щит превосходит предыдущую версию всего на 100 единиц, но потенциал развития у него намного выше, поэтому вкладываться в защиту необходимо. Немного напрягает возросший откат, но этого стоило ожидать. Если дать игрокам возможность неограниченно накладывать защиту, то сражения игроков сильно затянутся и потеряют свою прелесть. Осталось 9 очков заклинаний. Мне нужно еще одно мощное заклинание. Заклинание с АОЕ поражением и заклинание контроля. На 15 уровне система предложила мне на выбор по три заклинания в каждой ветке. «Теневое копье». Имеет неплохой урон, но каст достаточно долгий, а радиус прицельной стрельбы всего 8 метров, и к тому же при хорошо прокачанной ловкости от него можно увернуться. Скорость его полета невысока. Теневой шип. Имеет меньший урон, зато быстро кастуется на расстоянии 15 метров, да еще и практически неотразим, так как острый шип выстреливает из земли под противником. Теневой луч. Имеет средние показатели урона и дальности, но совершенно не подходит под мой стиль игры. Для нормального функционирования нужно оставаться неподвижным все время действия. А так как я чаще всего буду играть соло, то для меня это смерти подобно. Взвесив все «за» и «против», остановился на варианте с шипом. И также прокачал его до четвертого уровня. Название «Теневой шип. 15».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 Минус полсекунды на следующем уровне. Дальность — 17 метров. Плюс полметра на следующем уровне. Перезарядка — 13 секунд. Минус полсекунды на следующем уровне. Требование — 15 уровень персонажа. Изученное заклинание «Кинжал тьмы». Чтобы изучить подходящее мне заклинание контроля, групповые оковы тьмы, пришлось вложить драгоценное очко в его более раннюю версию, способную обездвижить лишь одного противника. Название. Групповые оковы тьмы. 15. Уровень. 2. Для вашего аккаунта рост возможен только при вложении свободного очка заклинаний. Для открытия возможности прокачки заклинания своими силами приобретите премиум-аккаунт. Описание. В выбранной точке создает круг, заполненный темной энергией, которая обездвиживает всех находящихся внутри – Диаметр действия — 2 метра плюс 1 метр на следующем уровне. Время действия — 10 секунд плюс 1 секунда на следующем уровне. Требования маны — 450, плюс 50 на следующем уровне. Время каста — 8 секунд минус полсекунды на следующем уровне. Дальность — 15 метров плюс полметра на следующем уровне. Перезарядка — 30 секунд минус 1 секунда на следующем уровне. Требования — 15-й уровень персонажа. Изученное заклинание «Оковы тьмы». Оставшиеся два очка решил вложить в заклинание «Взрыв тьмы». Долго сомневался между ним и «Волной тьмы», но все-таки выбрал «Взрыв». Тут опять сыграла роль внезапность. Пока волна докатится до противника, можно сто раз придумать, как избежать столкновения. А от сгустка тьмы, который внезапно появляется в центре плотной группы и взрывается десятком мелких шариков, поражающих все вокруг, уйти довольно проблематично. Название «Взрыв тьмы. 15. Уровень 2. Для вашего аккаунта рост возможен только при вложении свободного очка заклинаний. Для открытия возможности прокачки заклинания своими силами приобретите премиум аккаунт. Количество осколков 11 плюс 1 на следующем уровне. Урон каждого осколка 400 плюс 50 на следующем уровне. требование манны 1500 плюс 300 на следующем уровне. Время каста 25 секунд. Минус полсекунды на следующем уровне. Дальность – 12 метров. Плюс полметра на следующем уровне. Перезарядка – 60 секунд. Минус 2 секунды на следующем уровне. Требование – 15 уровень персонажа, изученное заклинание, веер тьмы. Как обычно, для бафов свободных очков не хватило. Ну и ладно, постараюсь обойтись без усилений. Невозможно охватить все направления развития сразу – Это я еще не залезал в ветку космических заклинаний. На заклинания спустил 430 тысяч. 100 потратил на зелье с коротким откатом. Вот я опять практически нищий. От полутора миллионов остались жалкие 85 тысяч. Хотя нет, наши группы начислили приличное количество очков за активное участие в ивенте. Абсолютным лидером среди нас, естественно, являюсь я. За порчу ценного имущества на мой счет прилетело аж 250 бонусных очков, и еще 50 я настрелял за время штурма. Пришло время увеличить свой баланс. Я готов к вылазке на вражескую территорию. Внедрение к техносам прошло как по маслу. В этот раз игроки не стали нырять в портал без разведки, но засады на той стороне не было. «Надеюсь, на игроков, оставивших свои позиции и проворонивших уничтожение защитных турелей, наложили серьезный штраф». «Портал вывел нас на опушку леса. Вдалеке, километрах в двух, виднелась гора, у отвесной стены которой примастился форт Техносов. Идеально. Мне всего лишь нужно сблизиться с горой на удаление от форта и с помощью теневых крюков взобраться на необходимую для преодоления стены высоту». «В тени, если не использовать заклинания, я могу находиться бесконечно долго, и теневые крюки не исчезнут в самый неподходящий момент». Оказалось, не все так радужно. Я без проблем добрался до скалы и быстро взобрался на высоту 100 метров. Но когда начал движение по направлению к форту, был мгновенно обнаружен прожектором пятого уровня, и по мне открыли огонь игроки со стены. Благо, расстояние было слишком велико, и они не попали. Я быстро разорвал дистанцию, выходя из радиуса действия стационарного осветителя. «И это хорошо, что стационарные турели, обильно торчавшие из скалы, по-прежнему молчат». Попадание такого снаряда я мог и не пережить. Пришлось идти по более долгому, но менее опасному пути. Активировав «Вуаль», я на максимальной скорости начал сближение с «Фортом». Когда до окончания действия встроенного свойства оставалось несколько секунд, я замер в неподвижности, останавливая таймер, чтобы переждать откат. По всей поверхности скалы шарили многочисленные прожекторы, но обнаружить меня под вуалью не смогли. Встроенное свойство легендарки — это реально чит. Пусть медленно, но я смогу проникнуть через вражескую оборону. До относительно безопасного для спуска места я добрался за четыре цикла — «Осталось выждать 20 минут, и можно спускаться. Времени, чтобы преодолеть 100 метров до земли, мне должно хватить. А пока я наблюдал за видом на раскинувшийся подо мной город, в то время как бонусные очки пополняли мой счет каждую минуту». Форт Техносов с высоты птичьего полета выглядел как урбанистический мегаполис, неоднократно показанный в сотнях галофильмах современности. Высокие небоскребы перекрывали обзор Повсюду мелькали различные летательные средства, начиная от одноместных флайкаров и заканчивая огромными корветами, которые стартовали или приземлялись по выделенным им коридорам из местного космопорта. Внизу, на многочисленных улицах форта, мелькали многочисленные фигуры людей. Город жил своей жизнью, не обращая внимания на атаку империи Магас. И все это сопровождал гул большого мегаполиса — Отовсюду раздавались разнообразные предупреждающие сигналы, воздушные пробки были свойственны и техносам. От здания к зданию мелькали силуэты дронов, разносящих заказы, тучи рекламных проекций были видны даже с такого расстояния. Меня захлестнула ностальгия по Реалу. Я вспомнил, как впервые прибыл в столицу нашего государства из своей глуши, чтобы учиться в медицинском вузе. Город настолько впечатлил, что на какое-то время я даже забыл о фантыгрушках и с головой погрузился в изучение огромного мегаполиса, который образовался около ста лет назад путем слияния трех европейских городов вместе с пригородами. Но что-то я отвлекся. Нужно не предаваться воспоминаниям, а продумать план действий. Нужно выбрать достойную цель, диверсия в которой принесет мне максимальную выгоду. Гражданские объекты отмёл сразу. Большого ущерба я нанести не успею и просто бездарно потрачу выпавший мне шанс. Нужно проникнуть на военный объект и сломать что-то действительно стоящее, например, узел связи или диспетчерскую, выдающую взлетно-посадочные коридоры. На какое-то время такая диверсия парализует космопорт и попутно принесет мне кучу бонусных очков. Решено. Буду пробираться в диспетчерскую. В городе не должно быть прожекторов, способных выбить меня из невидимости, и я смогу передвигаться намного быстрее. Путешествие по вражескому населенному пункту выдалось познавательным. Пришлось приложить немало усилий, чтобы не столкнуться с прохожими, которых на улицах было очень много. От населения империи Магас эти люди отличались достаточно сильно, начиная с одежды и постоянного использования множества различных гаджетов, которые они использовали прямо на ходу, и заканчивая достаточно большой киборгизацией населения техносов. То и дело в толпе прохожих мелькали люди с металлическими протезами рук или глаз. Сам город не вызывал особого восторга, как это произошло, когда я в первый раз попал в Форт Магосов. В моем понимании, так и должен был выглядеть город будущего. Множество летающего транспорта, толпы людей, огромные здания, куча рекламы. Добрался до космопорта минут за сорок. Хорошо, что он находится не так далеко от места моего проникновения. Иначе, передвигаясь на своих двоих, я бы точно не успел до окончания ивента. Пробраться внутрь космопорта оказалось непросто. Каждого человека на входе просвечивал автоматический сканер. И проверять, способно ли обмануть это техническое средство моя вуаль, у меня не было ни малейшего желания. Воспользовавшись крюками, я взобрался на крышу и заклинанием, вскрыв вентиляционную шахту, проник в здание. Пришлось поблуждать по разветвленной сети и взломать охранную систему. Видимо, Республике Технос передалось раздолбайство Реала. В шахте установили простенькую лазерную систему обнаружения первого поколения, при пересечении которой подается сигнал тревоги. Мой непрокачанный навык справился с первого раза. Еще бы! Шанс взлома составлял 70%. В моих блужданиях сильно помогал встроенный в скафандр радар. Я видел передвижение людей, и по их скоплениям в разных местах можно было предположить назначение того или иного помещения. Обнаружить диспетчерскую рубку удалось... Только через час. Когда до окончания ивента оставалось всего 40 минут, мне даже пришлось вылезти из вентиляционной шахты в пустом туалете и изучить план эвакуации. Благодаря этому плану, а также множеству указателей на стенах, я и обнаружил вход в диспетчерскую. Во время движения пришлось не раз повисать на потолке, чтобы пропустить идущих по своим делам НПС. Игроков не встречал. Тут нет ничего особо интересного для тонкой натуры настоящего геймера. Радар показал, что в помещении находятся три человека. Двое из них были подсвечены зеленым цветом, слабый противник, а вот последний горел ярко-красным. Плохо. Могу и не справиться. Решил немного выждать. Время у меня еще было и не прогадал. Минут через двадцать дверь отъехала в сторону и показалась симпатичная девушка в синем комбинезоне. «Девчонки, оставляю вас наедине. Я на обед. Буду через час». В ответ прилетело пожелание приятного аппетита, и девушка, освободив проход, быстрым шагом направилась в столовую. Воспользовавшись моментом, проскользнул внутрь помещения до того, как автоматическая дверь перекрыла мне проход. Помещение диспетчерской оказалось большой круглой комнатой с кучей разнообразных экранов и кнопок, которые горели разноцветными огнями. Спиной ко мне сидели две женские фигуры — Одна в таком же синем комбинезоне, как и отправившаяся обедать, видимо, сотрудница, а вот вторая была облачена в черный матовый летный скафандр. Девушка явно была пилотом и зашла в гости к подругам, чтобы почесать языком. Что, в принципе, они и делали прямо сейчас, обсуждая какие-то женские вопросы. В их разговор я не вслушивался. «Мне нужно решить, как следует поступить. Убить безоружных женщин в спину». Я, конечно, маньяк со стажем и понимаю, что это всего лишь неписи, созданные фантазии дизайнеров. Но все же, вот так просто напасть на мирно беседующих девчонок не поднималась рука. А тем временем таймер окончания ивента все приближался к нулю. Решил обездвижить девушек оковами тьмы, разбить самый дальний от них пульт взрывом тьмы и, повиснув на потолке, укрыться вуалью. Надеюсь, этого хватит и диверсию мне засчитают. «Если нет, то можно будет и повторить атаку. Только к этому времени эвакуируют как минимум гражданского специалиста, а военного пилота вряд ли убьет с одного каста». Приняв решение, начал действовать. Достал из-за спины посох и начал каст заклинаний. Девушка-пилот прервала разговор и настороженно завертела головой. «Черт, неужели она засекла магию? Возможно, оборудование военного скафа способно на это». Оковы тьмы зарядились быстро, но вот каст взрыва долгий, целых 25 секунд. Нужно иметь в виду, что действие магии можно засечь. А в это время девушка не на шутку встревожилась. Она повернулась на вращающемся кресле и начала рыскать взглядом по комнате. Я не отводил глаз от индикатора взрыва тьмы. «Давай же!» «Есть!» Он налился красками, заклинание готово к использованию. «Каст такого тьмы?» Я поднимаю глаза на девушек, вокруг которых образовался черный круг, лишая возможности двигаться. И в этот момент меня прошибает пот. «Лиза?» — срывается с моих губ. Слова разносятся по тихой диспетчерской и достигают ушей девушек. Двигаться они не могут, а вот говорить запросто. «Для тебя не Лиза, а лейтенант Элизабет Корт, имперец!» «Покажись! Или испугался?» «Решила взять меня на слабую девушка. Это точно она. Неизгибаемый характер. Но как такое возможно? Она же мертва». Я вышел из тени и снял полную герметизацию Девушка всмотрелась в мое лицо, и ее глаза расширились. Узнала. Не он. «Какого черта ты тут делаешь?» «Хороший вопрос. Нисколько не смутился я. Хотел задать точно такое же моей умершей любимой девушке». Повисло молчание, действие оков тьмы прошло, и вторая девушка потянулась к одной из кнопок. «Не надо, Салли. Я его знаю, он не доставит проблем. Правда ведь не он?» «Не доставлю», — тут же согласился я. «Надо поговорить». «Надо, только не здесь. У входа в космопорт стоит мой флайкар. Жду тебя там через 20 минут. Успеешь?» Я кивнул и выразительно посмотрел на стоящую с открытыми глазами НПС. «За мою подругу можешь не переживать. Если ты спокойно уйдешь, не причинив никому вреда, то она будет молчать». «Хорошо. До встречи!» Я активировал уход в тень и поспешил на выход. Стукнувшийся запертую дверь произнес. «Лис, не могла бы ты выпустить меня?» Подруга издала нервный смешок и пробубнила. «Да как ты вообще смог сюда пробраться?» Провела ключ картой по сенсору открытия двери. Створка уехала в сторону, освобождая проход. И я поспешил к известному мне туалету, чтобы нырнуть в вентиляционную шахту. Пока выбирался наружу, прокручивал в голове нереальный факт. Лиза жива и находится в фантазийной игрушке? Как такое возможно? Почему она не вышла на связь со мной или с кем-либо еще? Но тут в голове щелкнул переключатель. Стоп, она не игрок. Интерфейс говорит о том, что Лиза является НПС-персонажем. Вообще ничего не понимаю. Все перемешалось в голове. «А это точно она? Если девушка — это просто фантазия разработчиков, внешность которой чисто случайно совпала с моей умершей подругой, то как она могла меня узнать?» У меня заболела голова. «Нет, без разговора можно многое напридумывать и накрутить себя. Нужно остановить поток моей бурной фантазии. Легко сказать, мысли-то никуда не денешь». К нужному флайкару я подходил в смешанных чувствах. Мелькнула даже крамольная мысль, что вот сейчас меня окружит патруль техносов, вызванный Лизой, и либо повяжут, либо сразу уничтожат. Но окружающая обстановка была спокойной. Мысленно вздохнув, я постучался в тонированное стекло пассажирской двери. Она тут же открылась, пропуская меня внутрь, и сразу же захлопнулась, как только я оказался внутри. Какое-то мгновение мы смотрели друг на друга. А потом Лиза сорвалась с места и впилась в мои губы своими. Поцелуй длился долго, периодически прерываемой Лизой для того, чтобы вытереть выступившие на глазах слезы. В эти короткие секунды она что-то несвязанно бормотала, но понять ее было нереально, а уже через мгновение она снова впивалась в мои губы. На то, чтобы прийти в себя, нам потребовалось минут двадцать. Эмоциональный фон подруги пришел в относительную норму, и она, наконец, смогла членораздельно произнести. «Как же я скучала все эти десятилетия!» «Э, -э Лиз, какие десятилетия? Ты умерла пять лет назад». «В фантазии время идет по своим правилам», — грустно проговорила девушка. «Давай начнем сначала. Как так получилось, что ты вообще жива?» «Я не совсем жива». Так грустно продолжила Лиза. «Каждый военный при поступлении на службу подписывает кучу различных бумажек о неразглашении и получает множество нейронных блоков. Это я тебе рассказывала и просила не спрашивать, что происходит на службе. Я помню. Продолжай». Одна из таких бумажек оказалась секретным проектом корпорации «Фантазии» по копированию сознания. Эксперимент идет уже давно, а смерти на службе случаются часто, Так что недостатков подопытных у корпорации нет. Помнишь, как перед поступлением на службу я проходила двухнедельную допподготовку? «Да», — коротко ответил я. «Это время я провела в застенках корпорации, где ученые проводили полное сканирование моего тела. Я не знаю, что они делали на самом деле, просто для себя назвала это сканированием». «Значит, над тобой проводили опыты?» — скрипнул я зубами. «Нет, ничего такого со мной не делали, просто несколько часов в день я лежала в какой-то капсуле, остальное время со мной реально занимались, повышая мастерство пилотирования». «Понятно. Бешенство, которое разгорелось в груди, немного поутихло. Продолжай». «Я, собственно, уже практически закончила. Моя память обрывается на последнем сканировании. Все остальное мне сообщили ученые уже после моей смерти». Я до последнего не верила в это, но вот теперь, когда этот факт подтвердил ты, я смирилась. Я очнулась в фантазийном пространстве, где военный врач скучным тоном рассказал, что мой истребитель попал в метеоритный поток и был уничтожен. Дальше пошли годы различных тестов, начиная с физических и заканчивая психологическими. Мне выделили отдельное пространство, в котором я могла создавать себе все необходимое силой собственной фантазии. Так и жила. Пока несколько недель назад ко мне не явился представитель корпорации и не предложил переселиться в игровой мир в качестве неигрового персонажа. Я тут же согласилась. Реального общения не хватало. Мне позволили сгенерировать себе персонажа и самостоятельно выбрать себе профессию. Я не стала изменять себе и снова пошла в пилоты истребителя Я не любила игры. Это было по твоей части. Но здесь мне нравится. Я получил возможность жить... и больше не боятся смерти. Для таких, как мы, доступно воскрешение. «Печальная история», — проговорил я и покрепче прижал к себе девушку, которая перебралась ко мне на колени, где и оставалась по сей момент. Благо, флайкар у нее большой, и дискомфорта мы не испытывали. «И как вас выпустили в открытый мир? Вы же можете рассказать игрокам секретную информацию? Так она уже не секретная». Мне сказали, что после запуска техномагии собираются обнародовать результаты многолетних экспериментов и презентовать людям технологию бессмертия. Обращались со мной хорошо, так что я, наоборот, благодарна корпорации и совсем не против вечной жизни. Бьюсь об заклад, стоит такая услуга будет немало. Раньше было скучновато, но когда мое сознание поместили в такую детализированную игру с кучей реальных людей, я снова ощутила, что живу. Вот теперь и ты нашелся, и я вообще счастлива. Еще бы передать весточку родителям. Стоп. Они что, соврали? Не было никакой презентации? Пришла пора уже мне рассказывать свою историю. Вот только многое я рассказать не мог из-за ментального блока, поставленного сотрудником корпорации. Пришлось выкручиваться. Я застрял в игре и не могу выйти. Осторожно проверяя свои ощущения, начал свой рассказ я. «Если начну выдавать запрещенную информацию, то почувствую нарастающую головную боль. И если не остановлюсь, то за короткое время она станет нестерпимой, а сознание отключится». Когда я учился в медицинском, нам показывали записи, на которых видно, что испытывает человек, решивший наплевать на ментальный блок. Лицо того несчастного до сих пор приходит ко мне в кошмарах. «Чтобы выбраться, мне нужно отыскать одного человека. Я знаю только его ник. Алета!» ты мало информации. Давай, Нен, выкладывай, во что это ты умудрился вляпаться!» «Не могу», — честно признался я, и остановился, почувствовав отголоски головной боли. «На иронный блок?» — посерьезнее спросила Лиза. Я кивнул. «Беда. Ладно, поехали ко мне. Будем думать, как выкрутиться из сложившейся ситуации».